Глава 18. Приглашение к перекурам не переставало тревожить Альбера. Он и так-то непрестанно беспокоился по поводу этой истории с подменой удостоверения личности. Ему мерещилось, вот полиция находит его, арестовывает и сажает в тюрьму. Больше всего Альбера огорчало то, что, когда он во сне оказывался в тюрьме, некому было ухаживать за Эдуаром. И в то же время он чувствовал облегчение, точно так же, как Эдуар в некоторые моменты испытывал против него глухую злобу. Альбер был сердит на Эдуара, что тот подчинил себе его жизнь. С тех пор, как товарищ потребовал забрать его из госпиталя после новости о том, что Эдуару вообще не будут выплачивать пенсию, у Альбер, по крайней мере, было чувство, что все идет своим чередом. Это прочное впечатление было резко нарушено появлением мадемуазель Перекур. А мысль о приглашении неответственно преследовала его и днем, и ночью, потому что ему в конце концов придется ужинать с отцом Эдуара, ломать комедию насчет гибели его сына, сносить взгляд сестры Эдуара, которая была вполне милой, пока не начинала совать ему в руку банкноты, будто рассыльному, доставившему покупку. Альбер непрестанно прикидывал последствия этого приглашения. Если он признается перекуром, что Эдуар жив, а разве можно поступить иначе? Тогда что же? Придется силой возвращать его в лоно семьи, с которой он не хотел больше знаться. Это означало бы предательство. А, впрочем, почему Эдуард не хочет, черт побери, вернуться к родным? Альбер был бы рад, будь у него такая семья. У него никогда не было сестры, и это бы ему вполне подошло. Он пришел к выводу, что в прошлом году в госпитале поступил неверно послушавшийся Эдуара. Тот впал в отчаяние, Альберо не следовало идти у него на поводу, но дело сделано. С другой стороны, если признать правду, что скажет про того неизвестного солдата, что почил незнамо где, вероятно, в семейном склепе Перекуров, самозванец, которого больше там не потерпит, И куда его тогда денут? Они обратятся в суд, и это все опять же обернется против Альбера. Его даже могут заставить заново выкопать этого безвестного бедолагу, чтобы избавить от него Перекуров. А что он будет делать с останками? Могут добраться и до поддельных записей в военных ведомостях. И потом заявиться в семью, увидеть отца и сестру Эдуара, наверное, и прочих членов семьи Перекур, и ничего не сказать своему товарищу. Это бесчестно. А как поступил бы Эдуар, если узнал? Но рассказать ему обо всем тоже, ведь, будет предательством. Эдуар останется здесь, в одиночестве, зная, что его друг проводит вечер с людьми, от которых он отрекся. Ведь это именно так. Если он не желает их больше видеть, значит, отрекается от них. Можно написать письмо, выдумав какую-нибудь помеху. Но ему предложить другой день изобрести непреодолимое препятствие. Но за ним кого-нибудь пошлют и наткнутся на Эдуара. А выхода он не находил. Все перепуталась. Альберу постоянно снились кошмары. Эдуард, который практически никогда не спал, приподнявшись на локте, в среди ночи тряс в тревоге товарища за плечо, чтобы разбудить его. Он с беспокойным видом протягивал ему разговорную тетрадь. Альберт знаком показывал, что все в порядке, но жуткие сны вновь и вновь возвращались. Это длилось бесконечно. А ему, в отличие от Эдуара, надо было выспаться. Наконец, многократно перебрав все за и против, Альберт, Принял решение. Он пойдет к перекурам, иначе все доберутся до него здесь, но он не станет открывать правду. Наименее рискованное решение. Пойдя навстречу их требованиям, он расскажет, как погиб Эдуард. Вот что он сделает, чтобы больше никогда с ними не встречаться. Однако он уже плохо помнил, что написал в том своем письме. Альбер размышлял, что он мог напридумывать. Героическая смерть, пуля в сердце, как в романах, но при каких обстоятельствах. К тому же, мадемуазель Перекур добралась до него через эту сволочь Праделя. А этот тип, что он мог наговорить ей? Должно быть, обернул все в свою пользу. А если то, что расскажет Альбер, не совпадет с версией Праделя, то кому они поверят? Не будет же ли он, Альбер, выглядеть самозванцем? Чем больше возникало вопросов, тем сильнее все запутывалось в памяти и сознании. Кошмары возвращались, словно стопки тарелок в буфете, сотрясаемые призраками. И еще, маячила деликатная проблема, в чем идти. Неприлично было отправляться к параделям в повседневной одежде. От лучшего костюма Альбера за 30 шагов несло нищетой. На случай, если он и в самом деле отправится на бульвар Курсель, он навел справки о том, где можно раздобыть приличный костюм. Единственное, что ему удалось найти, костюм, который принадлежал коллеге-человеку-бутерброду с того конца Елисейских полей. Размер у него был чуть меньше, чем нужно Альберу. Брюки приходилось спускать как можно ниже, иначе он выглядел бы как клоун. Он было, позаимствовал рубашку Эдуара, у которого их было две, но одумался. Вдруг в семье признают рубашку. Он одолжил сорочку того же коллеги. Та, естественно, была маловато, пуговики так норовили расстегнуться. Оставалась болезненная проблема — обувь. Нужного размера не нашлось. Придется обойтись своими стоптанными грубыми башмаками. Альбердо изнеможение насирала хвоском на но до новизны до приличного вида дойти не мог. Он так и так обдумывал вопрос и в итоге отложился на покупку новой пары. Оправданием служил тот факт, что затраты на морфин снизились, что позволяло малость ослабить режим экономии. Это были отличные ботинки 32 франка в магазине Батак. Выходя оттуда с пакетом под мышкой, он вдруг понял, что после демобилизации все время хотел купить себе новые ботинки. Красивая обувь именно на этом основывалась его понимание элегантности. Поношенный костюм или пальто еще куда ни шло. Но мужчину в этом случае судят по ботинкам, без вариантов. Эти были из светло-коричневой кожи, единственный отрадный момент во всей истории. Эдуард с Луизой дружно возрились на Альбера, когда он вышел из-за ширмы. Они только что закончили новую маску, цвет слоновой кости, с прелестными розовыми губками, сложенными в слегка снисходительную гримасу. Бледные, выцветшие осенние листочки, налепленные на скулы, изображали слезы. Тем не менее, в целом вышло совсем не так печально. Казалось, человек сосредоточился на себе, отрешившись от мира. И все-таки настоящим зрелищем была не маска, а появившаяся из-за шермальберг просто подмастерье мясника, намылившееся на свадьбу. Эдуард понял, что друг отправляется на свидание. Это его растрогало. Любовная тема неизбежно служила для них предметом постоянных шуток, так же, как два молодых человека, но предметом болезненным, поскольку речь шла о мужчинах, у которых не было женщин. Альбер, время от времени, ублажая в тихую мадам Монтестье, в итоге чувствовал себя, скорее, скверно, так как тем острее он понимал, что ему не недостает любви. Он отказался от этого, она попробовала настаивать, но потом перестала. Ему нередко попадались красивые девушки, то там, то здесь, в магазинах, в автобусе. У многих не было обручального кольца. Потому что множество мужчин погибли. Девушки ждали, подстерегали случаи, надеялись, но такой оборванец, как Альбер, видали победителя. Постоянно оглядывается, вечно на стороже, как бродячая кошка, в грубах и давно пришедших в негодность, в башмаках и полинявшей куртке, словом, незавидная партия. Но даже если бы нашлась какая-нибудь девушка, которая не оттолкнул бы его убогий вид, Какое будущее он мог ей предложить? Мог ли он сказать, давайте поселимся вместе, со мной живет друг, изувеченный солдат, у которого нет челюсти. Он никогда не выходит из дома, он сидит на морфине и носит карнавальные маски. О, не бойтесь, у нас будет целых три франка в день, а за продранной ширмой мы сможем уединиться. К тому же Альбер был робок. Если удача ему не улыбалась. Так что он снова отправился повидать мадам Монтестье, Но то и взыграла гордость, хотя она и вышла замуж за рогоносца, но ведь нельзя попрать самолюбие. Это была гордость с изменяемой геометрией конфигурации, ведь на самом деле она больше не нуждалась в Альбере, поскольку закрутила с новым служащим, который до странности был похож на того молодого человека, насколько Альбер мог его вспомнить, который сопровождал Сосиль в лифте с Маритен. В тот день, когда Альбер наплевал на неполученное за несколько дней жалование, впрочем, он и теперь поступил бы точно так же. Как-то вечером он рассказал об этом Эдуару. Думал, что тому будет приятно услышать, что в итоге он тоже вынужден отказаться от нормальных отношений с женщинами. Но они находились в разном положении. Альбер мог вернуться к жизни, а Эдуар нет. Альбер мог еще встретить молодую женщину, ну, молодую вдову, например. Таких было немало, при условии, что та не будет чересчур придирчивой. Стоило только оглянуться, открыть глаза, но какая из них пожелала бы Эдуара, даже если бы он любил женщин? Эта беда причиняла боль и им обоим. И вдруг Альбер нарисовался при полном параде. Луиза восхищенно присвистнула, подошла, выждала, чтобы Альбер наклонился и поправила ему узел галстка. Они подшучивали над ним. Эдуард хлопал себя по бедрам и с показанным воодушевлением и ракотанием в горта воздела указательный палец. Луиза тоже не отставала. Она смеялась, прикрывая рот рукой и приговаривала. «Альбер, вам так идет!» Очень по-женски. А сколько лет было этой малышке? Преувеличенные восторги его немного задели, а ведь даже не злая насмешка причиняет боль, а уж в таких обстоятельствах. Альбер предпочел уйти. К тому же, рассуждал он, мне еще нужно подумать, в результате чего он, забыв, про все аргументы в несколько секунд примет решение: идти к перекурам или не идти. Он поехал на метро, а остаток пути прошел пешком. Чем ближе он подходил, тем сильнее у него сводило желудок. Покинув свой квартал, населенный русскими поляками, он обнаружил высокие величественные здания, бульвар шириной в три улицы. Напротив парка Монсо. Он уперся в громадное, его в самом деле нельзя было не заметить. Особняк, принадлежавший господину Перекуру, перед входом стоял великолепный автомобиль, шофер в каскетке и безупречной униформе, старательно наводил на него блеск, как на скакового жеребца. Ольбера Жал сердце. Такое впечатление это произвело на него. Он сделал вид, что торопился. Обогнул особняк, вернулся к парку, сделал изрядный крюк по соседним улицам, отыскал скамью, откуда под углом можно было лицезреть фасад здания, и сел. Он был совершенно подавлен. Он и представить не мог, что Эдуард родился и вырос в этом самом доме. Просто другой мир. А он, Альбер, нынче туда, самое грандиозное. Ложью. Он преступник. На бульваре женщины выходили из фиакров, делая вид, что торопятся по делам. За ними следовали слуги, нагруженные пакетами. Автомобили поставщиков подъезжали к черному ходу, шоферы заговаривали с чопорными лакеями, преисполненными чувства собственной важности. Чувствовалось, что они представляют хозяина, строго надирая за доставкой ящиков овощей, корзин с хлебом, а чуть дальше, возле решетки сада, две молодые изящные женщины, высокие тощие, как спички, со смехом шли под руку по улице. На углу бульвара раскланивались двое мужчин, под мышкой газеты в руке цилиндр, а дорогой друг, до свидания. Они напоминали, судей в трибунале. Один из них посторонился, пропуская мальчишку в матроске, бегущего с серсо. Нянька, поспешавшая за ним, тихо окликнула подопечного, извинившись перед господами. Подкосила полоска цветочника, букетов на целую свадьбу. Но это была не свадьба, а лишь еженедельная доставка цветов. Ведь когда у вас столько комнат и приглашены гости, надо все рассчитать. Поверьте, не дешевое удовольствие, но, говорится, это со смехом. Ведь забавно, когда приходится покупать столько цветов. «Мы обожаем принимать гостей». Альбер смотрел на весь этот мир, будто на тех экзотических, почти не похожих на своих собратьев, рыб, которых он однажды видел в стеклянном аквариуме. Оставалось убить еще около двух часов. Он колебался, остаться ли на скамейке или поехать куда-то на метро. Но куда Прежде ему очень нравились большие бульвары, но с тех пор, как он исходил их вдоль и поперек с рекламой на спине, это было уже не то. Он прошелся по парку, хотя он и пришел сильно заранее, а обдумать ничего не успел. Когда Альберто осознал, индекс его тревоги резко подскочил. 19.15. Весь взмыленный, он стремительно шел в одну сторону, потом по начинал петлять. 19.20. Он все еще не принял решение. Около 19.30 он вернулся к особняку, встав напротив, на тротуаре, решил вернуться домой. Но они придут его искать, отправят шофера, а тут будет куда менее деликатен, чем его хозяйка. Он вновь и вновь перебирал в голове тысячу и один довод, так и не сообразив, что творит, поднялся на крыльцо шесть ступенек, вытер украдкой ботинки о щеколдке, открылась дверь. Сердце бешено колотилось. Вот он в холле, высоком, как кафедральный собор. Повсюду зеркала, все красиво, даже сияющая горничная брюнетка с короткой стрижкой. Боже, глаза, губы, как все красиво у этих богачей, подумал Альбер, даже бедняки. По обе стороны громадного вестибюля, вымощенного в шашечку черной и белой плиткой, два канделябра по шесть плафонов обрамляли монументальную лестницу, камень с энерами, бело-мраморные Перила симметрично загибались к верхней площадке. Внушители люстра в стене ар-деко излучала желтый свет, так что казалось, будто свет исходит с небес. Хорошенькая служанка смерила Альбера взглядом и спросила, как о нем доложить. Альбер Майар. Он огляделся, перестав сожалеть насчет своей одежды, Можно было устараться в усмерть, но без костюма, шитого на заказ, дико дорогих ботинок, цилиндра известной марки, смокинга или фрака, он все равно выглядел бы, как деревенский пентюх, коим и являлся. Это пропасть, тревога прошедших дней, нервозность долгого ожидания. Альбер разолился смехом. Просто-напросто понятно, что смеялся он сам по себе, над собой, прикрыв рот рукой. Это было так непроизвольно, так естественно что хорошенькая горничная тоже рассмеялась. «Какие зубки, боже!» Этот смех даже розовый острый язычок — все было чудом. «Глаза?» — заметил ли он их сразу, как вошел. «Или только сейчас?» Черные, блестящие. Оба они не знали, над чем смеются. Покраснев, горничная отвернулась, все еще смеясь. Но ведь есть служебные обязанности. Она открыла двери. Слева большая приемная, кабинетный рояль, высокие китайские вазы, книжный шкаф черешневого дерева, наполненное старинными книгами, кожаные кресло. Она жестом ввела комнату, располагайтесь, выговорила всего лишь «извините», имея в виду за то, что не сдержала смех. Он поднял руки, «нет, не что вы, смеетесь?» Он остался в этой комнате один, дверь закрыта, и сейчас хозяину доложит, что господин Маяр прибыл. Его безумный смех стих. Молчание, величественная обстановка, роскошь как-никак обязывали. Он потрогал листья какого-то растения в горшке. Подумал о горничной, если посметь. Попытался прочесть название книг. Провел указательным пальцем по деревянной резьбе. Отказался от мысли нажать на клавишу рояля. Он мог бы подождать, пока она закончит работу. Поди знай, может, у нее уже есть ухажер. Опустился в кресло, селся поглубже, поднялся, пересел на канапе. Прекрасная мягкая кожа. Посмотрел и рассеянно переложил английские газеты на журнальном столике. Ну и как подобраться к этой хорошенькой горничной? Шепнуть словцо на ухо при уходе? Или лучше сделать вид, что что-то забыл, позвонить снова, сунуть ей в руку записку с... Э, а с чем? Со своим адресом? И к тому же, что именно забыть? У него ведь с собой нет даже зонтика. Стоя, он перелистал несколько страниц Харпес-базар, газеты искусства, журнал МОД. Опустился на канапе. Или лучше дождаться, когда она будет уходить со службы. А так лучше попытаться вновь ее рассмешить, как давеча. На краю низкого столика толстый альбом в прелестном светлом переплете. Кожа чрезвычайно мягкая и шелковистая. Если пригласить ее поужинать, во сколько это встанет? И потом куда пойти? Тоже дилемма. Он взял альбом, открыл его мастерская Дюваля. Для него-то в самый раз. Но пригласить туда девушку, которая к тому же служит в таком доме? М -м, тут даже на кухне должно быть столовое серебро. Желудок вдруг свело. Ладони тотчас стали влажные и скользкие. Он сглотнул слюну, чтобы не стошнило. Во рту ощущался привкус желчи. Перед ним была свадебная фотография. Мадлен Перекура капитана Анри Долне Продель. Рядышком. Он, точно он, ошибиться Альбер, а не мог. И все же нужно было удостовериться. Он принялся жадно перелистывать альбом. Продель почти на всех снимках, фото большого формата, размером со страницу журнала. Много народу, цветы, цветы. Продель сдержанно улыбается, будто выиграл в лотерею, но не желает привлекать к себе слишком много внимания, хотя и позволяет собой восторгаться. Мадуазель Перекур, держащий его под руку, сияющая платье, каких в обычной жизни никто с роду не носит. Их покупают ради одного дня. Кругом смокинги, фраки, умопомрачительные туалеты, декольтированные спины, броши, колье, перчатки цвета свежего сливочного масла. Новобрачные пожимают руки. Точно он прадель роскошное угощение рядом с невестой. Явно ее отец, господин Перекур, даже с улыбкой он выглядит строго. Кругом лаковые штиблеты, сорочки с пластроном. В глубине в гардеробе ряды цилиндров, надетых на медные подставки. А перед гардеробом пирамиды, бокалов с шампанским. Лакеи в костюмах и белых перчатках. Вальс, оркестр, гости построились в шеренгу, приветствуют новобрачных. Альбер лихорадочно переворачивал страницы. Статья в Галуа. «Великолепная свадьба». Мы немало ожидали от этого истинно парижского события, и были правы. В этот день Грация сочеталась браком с храбростью. Уточним для тех редких наших читателей, которые еще не в курсе дела, речь идет не более не менее как о бракосочетании мадемуазель Мадлен Перекур, о дочери Марселя Перекура, весьма известного промышленника и Анаида Олне Праделя патриота и героя. Собственно, свадебная церемония в церкви Отей была задумана скромно и интимно, и лишь несколько десятков приглашенных родственники и друзья имели счастье слышать восхитительную речь мансиньора Коэнде. А сам праздник состоялся на опушке Булонского леса вокруг старинного охотничьего павильона «Де Арменольвиль» в котором изящество архитектуры сочетается с современностью оборудования. На протяжении всего дня самые видные и блистательные представители знати заполняли террасу, сады и гостиные. По слухам, более 600 приглашенных с восхищением наблюдали за очаровательный новобрачный, чей свадебный наряд из кружевого тюля и атласа дюшес был создан Жанной Ланвен, близким другом семьи. Напомним, что счастливый жених, элегантный Анри Долне Прадель, принадлежащий к одной из самых старинных семей, никто иной, как тот самый капитан Прадель, покоритель, помимо стольких прочих заслуживающих восхищения подвигов, высоты 113, вырванный из рук Бошей накануне перемирия, четырежды награжденный за многие героические поступки. Президент республики господин Раймон Понкаре, личный друг господина Перекура, скромно почтил своим участием церемонию среди прочих именитых гостей, среди которых были господа Миллианы Дуде, а также несколько крупных художников, достаточно назвать Жанна Даньяна Бувере или рож Рошгросса. Эти и многие другие приглашенные с удовольствием присутствовали при этом исключительном событии, которое, несомненно, войдет в анналы. Альбер закрыл альбом. Ненависть, которую он питал к Параделю, превратилась в ненависть к себе самому. Он презирал себя за то, что до сих пор боялся его. Даже имя Параделя вызывало у него трепет. И до каких пор он будет ударяться в панику? Вот уже почти год, как он не вспоминал Параделя, и все же все время помнил о нем. Забыть невозможно». Достаточно было оглядеться вокруг, чтобы увидеть следы этого человека повсюду в жизни Альбера, и не только в жизни. Лицо Эдуара, каждое его движение с утра до вечера, все, абсолютно все проистекало из одного решающего момента. Человек бежит, вокруг ад взгляд прямой, суровый. Человек, для которого смерть других ровно ничего не значит, их жизнь, впрочем, тоже. Он изо всех сил толкает растерявшегося Альбера потом чудесное спасение, последствия которого нам известны. И теперь это лицо, пробитое посередине. Будто для несчастья мало было нам самой войны. Альбер не незрячо смотрит перед собой. Вот, стало быть, конец истории. Это свадьба. Он размышляет о своем существовании, хотя не слишком склонен философствовать, и об Эдуаре, сестра, не ведая ни о чем, вышла замуж за того, кто убил их обоих. Перед его мысленным взором мелькают картины кладбища ночью или накануне демобилизации, когда появилась молодая женщина с муфтой из горностаевого меха, а рядом с ней блестящий капитан Продель, спаситель. Потом по дороге к могиле Альбер сидит рядом с провонявшим путом шофером, который гоняет во рту окурок, а мадемуазель Перекура и Продель едут в лимузине. Ему следовало догадаться. Но Альбер никогда ничего не замечает, вечно будто с полки свалился. Подумать только, вырастет ли этот мальчик когда-нибудь, даже война ничему его не научила. Просто руки опускаются. Сердце при виде этой свадьбы выдало головокружительные перебои, но теперь он ощущал, как оно слабеет в груди, почти останавливается. Этот привкус желчи в гортане. Он подавил новый приступ тошноты, встал и резко направился к выходу. До него только что дошло. Капитан Прадель здесь, с мадемуазель Перекур. Это ловушка, заготовленная Праделем, семейная трапеза. Альберу придется ужинать, сидя напротив него, выносить едкий взгляд, как тогда в кабинете генерала Мурье, когда решалось расстрелять его или не расстрелять. Нестерпимо тяжело. Неужели эта война никогда не закончится? Нужно уходить немедленно, сложить оружие, иначе он погибнет, позволит себя прикончить еще раз, бежать». Альбер вскочил, бегом пересек комнату, он уже у двери. Дверь открывается. Перед ним Мадлен Перекур. Она улыбается. «Вот вы где!» — говорит она. Казалось, что она им восхищается, непонятно от чего. Может, от того, что он нашел дорогу, что нашел в себе мужество? Мадлен, не удержавшись, смерила его взглядом с головы до ног. Альбер, в свою очередь, поглядел вниз. Теперь он ясно видел эти новые блестящие ботинки и слишком короткие брюки. Потертые, хуже некуда. Он был так горд, что купил эти ботинки, так желал их. Новые ботинки вопили его бедности. Все самое нелепое сосредоточилось в них. Он ненавидел эти ботинки. Он себя ненавидел. «Идемте», — сказал Мадлен. Она взяла его за руку, будто товарища. А «Отец сейчас спустится. Знаете, ему не терпится с вами встретиться».